Надземная часть растения, ботва, обычно не поедается животными. Но ранней весной бывает, что корова неосторожно наберется зеленых листьев белокрыльника. По неразборчивости скот поедает их изредка и в засушливое лето, когда болота леют и на пересохших местах пасется стадо. Отравление ботвой этого растения не из легких. В траве найден гликозид типа сапонина, но особенно токсичны плоды. Они одинаково опасны и для скота, и для людей. Плоды белокрыльника мясистые, ярко-красные ягоды. Размером они с мелкую вишню. Внутри ягод спрятано от 6 до 8 овальных лиловатых семян. Поспевая, плоды обильно смачиваются слизью. Початки с такими плодами красуются недолго, Поспеет и погрузятся в воду. Свое название белокрыльник получил за белое крыло, покрывало, поволока, окружающие початок. В русских говорах растение известно как белый попутник, водяной корень, гуска и даже змеи-трава. Смоляне прозывали белокрыльник еще медвежьими лапками. Очень заметен белокрыльник камчатский, лизихитон. Вот как описан он Егоровой в книге «Гармония красок и форм». Южно-Сахалинск, 1976 год. Его крупное белое покрывало имеет красивую форму и сильный аромат, приятный в лесу, не менее приятный при близком контакте со срезанным растением. Удивительно живописные лизихитоны у ручьев, когда в ясные дни их белые паруса, пронизанные солнцем, отражаются в водной синеве. И каждую весну, как и впервые, останавливаешься, ошеломленный этим чудом. После появления цветков вырастают необыкновенно крупные овальные листья, достигающие полутора метров в длину. Цветки лизихитона довольно ядовиты, однако листья ядовиты менее и используются для откорма свиней. Лизихитон обычен не только на Камчатке, но и на Сахалине. Пушицы Как летом непривольно кругом, а заболоченный лук выглядит неприглядным, скудным. Осоки, сусак, чистуха, местами рогоз кажутся однотонными, будничными, и если учесть, что шагать приходится подолгу, то однообразие это и вправду наскучит. Но вот замелькали белые заросли пушицы, и мокрый лук сразу преобразился, посветлел со всех сторон, и чудится... Не мочежинами идешь, а хлопковым полем. Так много здесь клочков ваты развешано на стеблях. Только вата пушиц особого рода. Она состоит из гладких прямых щетинок, собранных в длинную кисть. Когда растение цвело, щетинки около цветника были мелкие, незаметные. Но вот оно собралось плодоносить, и каждая белая ниточка вытянулась в долгую пушинку. За эту особенность род пушиц получил греческое наименование «эреофорум», что означает «несущий пух». Цвела болотная травка в разгар весны. Пушистой же предстала в летнюю благодать. Белые кисточки появились, конечно, не для красоты. С помощью пушинок взовьются мельчайшие семена в воздух, и, считай, путешествие их началось. Ветер разнесет новые зародыши пушицы на далекие расстояния, И пойдет, пойдет расселяться влаголюбивая трава. Глядишь, и осядет на новом подходящем для нее месте. Когда-то этот пух собирали с колосков, похожих на метелки, ощипывали волосатые султаны и собранными пуховками набивали подушки и тюфики. Выручала пушиться крестьян и при добывании огня, когда спичек в широком обиходе не было. Крисала, кремень и фитили струта. Или пушится, вот и вся нехитрая оснастка огнива. Заранится острая искра, свернутые жгутом пушинки, и уже затлел огонек, раздуть можно. В мануфактурном производстве пушицу подмешивали в бумажную массу, а также к шерсти при выработке сукан, к хлопку и шелку при изготовлении тканей. И суррогат не портил продукции не ухудшал ее ценных свойств. Даже в шляпном деле находило применение пушица, Фетра получался еще более красивым и носким. Но в кормовом отношении пушица мало интересны. Этих представителей семейства осоковых скот поедает совсем мало, даже весной.